Глава 15. Может, ты уже перестанешь мельтешить перед глазами, не выдержал Мёль, поднимая голову слаб. Я остановился напротив своей кровати, посмотрел на кота, постоял секунду и вновь начал шагать из стороны в сторону. Прости, я не могу успокоиться. «Меня первый раз пригласили в дом важных особ». «С чего ты решил, что они такие важные?» Кот перевернулся на спину и потянулся. «Может, простые торговцы?» «Простые торговцы в особняках не живут», — резонно выпалил Ян и, остановившись, принялся отряхивать свой малиновый камзол. «Ты еще час назад всю пыль из него выбил. Да прекрати уже!» Взмолился кот. «Ты прав. Нужно держать себя в руках». Барт уселся рядом с Мьёлем и положил руки на колени. «Поговорим о чем-нибудь другом». «Говори». «О, а как ты научился разговаривать?» Я уже спрашивал», — покачал головой кот. «А, да, да-да-да-да», — закивал Ян. «Ты всегда умел. А есть еще, есть еще такие, как ты?» «Нет, ты уже спрашивал. С чего ты решил, что раз я не ответил тебе раньше, отвечу сейчас?» «Ну, мы уже многое пережили вместе. Мы одна команда, мы друзья», — улыбнулся Ян. «Лучше сотни врагов, чем такие друзья, как вы», — недовольно буркнул кот. «Обидно, знаешь ли», — покачал головой Барт. «Я что, тебе не нравлюсь?» Ам, вообще ваш рот не жалую», — фыркнул кот. «Хотя ты еще ничего». «Орут?» «Тьфу!» — кот изрыгнул комок шерсти. Самовлюбленный заносчивый тип. Не говори так, он хороший. Но если ты так хочешь думать, думай. Не стану навязывать свое мнение. Скажу одно: ты, сля, поверишь людям, не видя того, что скрывается за масками. А что за масками? Медленно спросил Барт. В дверь постучали, и Мьёлю не пришлось отвечать на этот вопрос. «Господин Вандервиттелик, за вами прибыла карета», — услышал Ян голос одной из официанток трактира. Ян тут же вскочил с места и кинулся к двери, затем обернулся к коту. «А как же ты? Меня пригласили одного?» Мьёль фыркнул и запрыгнул на плечо Барду. Карета проехала по центральной площади и, обогнув огромный каменный коралл, свернула на широкую улицу. Через пару минут экипаж заехал в распахнутые ворота и остановился у широкого крыльца огромного особняка. — Приехали, господин! — сообщил кучер, открывая дверь. Ян вышел из кареты, кот, как ни в чем не бывало, запрыгнул ему на плечо. — Как красиво! Восторженно выдохнул Барт. Никогда не стоял так близко к богатым домам. Сыну обычного, пусть и достаточно известного юриста, было с чего слюни пускать. Дворец, что был вдвое больше любого из домов ремесленников, располагался на участке размером, вполне способном посоревноваться с рыночной площадью. Цветущие клумбы и ухоженные деревья уверенно заявляли о том, что на содержание особняка уходят суммы куда большие, чем может заработать простой горожанин. — Рот закрой, муха залетит, — буркнул кот. — Пошли уже внутрь. Неуверенно поднявшись по мраморным ступеням, Ян заметил лакея в парадной ливреи, который, вытянувшись в струнку, стоял у дверей. «Рады приветствовать вас в доме господина Ван Хорна», — ответил тот низкий поклон. «Могу я узнать ваше имя?» «Ян», — неуверенно произнес Барт, — «Ян Ван «Прошу вас, господин Ван Дерветтеллик», — лакей указал на распахнутые двери. Ян вошел внутрь и замер, как вкопанный. Он переводил взгляд с дорогих ковровых дорожек на картины и огромные фарфоровые вазы, с них на каменные статуи и колоссальных размеров люстру. Разглядывал резные перила лестницы, ведущие на второй этаж, и ее мраморные ступени. Дивился огромным панорамным окнам и кованым гардинам, которым крепились бархатные портьеры. Ох! «Господин Вандерветтелик!» — услышал Барт, знакомый голос, вернувший его в реальность. «Рад вас видеть!» «Добрый вечер, господин Джанкарло!» — поклонился юноша. «Прошу, зовите меня просто Ян!» — добавил он, слегка покраснев. «Без всяких господ?» — уточнил Росси. Ян смущенно кивнул. «Ну что ж, раз мы с вами коллеги по цеху, так тому и быть. Можете тоже звать меня просто Джан Карло». «Спасибо», — улыбнулся Вандер Веттеллик. «Это мне нужно вас благодарить. Ещё раз спасибо за лютню. Прекрасный инструмент!» «Да, мне пришлось несколько месяцев голодать, чтобы скопить на него». «Все мы идём на жертвы ради любимого дела», — кивнул министрель. «Однако, чего же мы стоим в холле? Пойдемте, скоро начнется торжество!» Пройдя сквозь распахнутые двери вместе с другими гостями, барды оказались в просторном зале. Яну показалось, что она занимает едва ли не половину первого этажа. По периметру буквой «П» стояли длинные столы, уже накрытые к празднеству. Зало постепенно заполнялось приглашенной публикой, от пестроты нарядов в которой у Яна с непривычки заребило в глазах. Совсем рядом мужчина в жабо и модных нынче кюлотах отодвинул стул для дамы с высокой прической, выбеленным лицом и кроваво-красными губами под цвет пышного платья. — Ох, прости, Всевышний! — еле слышно пробормотал Барт, увидев это чудо. «Привыкайте, Ян», — усмехнулся Джан Карло. «Будете выступать перед высшим обществом и не такое увидите. Все хотят подчеркнуть свою индивидуальность, но некоторые сделать это могут разве что пугающим нарядом. В такие моменты я думаю, что в каком-нибудь воинственном государстве типа Эльзанса, где все четко и регламентировано, живется, пожалуй, лучше, чем в странах свободных нравов». Но, конечно, подобные мысли относятся лишь к вопросу моды, твердо добавил он. Война и кандалы происхождения прошлый век. Будущее за свободными республиками, такими как Лудостия и Эмрут. М -м, вы говорите очень опасные вещи, Джан Карло. Покачал головой Ян. Почему же? Потому что истинно свободные республики это страны свободного мира. А причислять Эмрут и Лудестию к ним нельзя? Вы правы. Пока на Большом Континенте есть Империя, мы вынуждены плясать под ее дудку. Пусть мы давно и переросли другие страны молодых земель. Пусть мы уже почти достигли стран свободного мира. Мы ничего не можем сделать. Ведь отсюда до Камеланда всего лишь несколько дней пути. Стоит консулам пойти против интересов империи, как имперские легионы тут же будут здесь. Империи не нужны, соседи-вольнодумцы. «Прошу вас, Жан-Карло, не будем об этом», — поморщился Ян. «Вы правы, правы», — закивал Эмрудец. «К тому же праздник начинается». Менестрель взглядом указал на высокого человека в парадной ливреи с роскошными черными усами. Мужчина громко произнес «Уважаемые дамы и господа, приглашаю всех пройти к столу». Гости из тех, что беседовали с другими, смолкли и принялись неторопливо рассаживаться по своим местам. Джан Карло жестом пригласил Яна следовать за собой. Барды разместились почти с самого края и принялись ждать. «Господин Рафаэл Ван Хорн!» объявил усатый дворецкий. Как и полагалось, место хозяина дома находилось во главе стола. По левую руку от него сидела хозяйка, по правую — молодой худощавый мужчина с вытянутым лицом и жидкими усиками. «М-м, должно быть именинник», — про себя отметил Ян. Едва старший Ванхорн поднялся на ноги, зал накрыла выжидающая тишина. Хозяин особняка объел всех улыбающимся взглядом и громко произнес, поднимая хрустальный кубок. «Дорогие друзья, рад видеть всех вас за моим столом. Благодарю за то, что откликнулись на мое приглашение и прибыли на именины моего сына. Прошу, ешьте, пейте, пойте, веселитесь, не отказывайте себе ни в чем, сегодня мой дом». «Ваш дом!» Гости радостно загомонили и, осушив бокалы, приступили к закускам. «Ешьте, Ян», — шепнул Джан Карло. «Наслаждайтесь прелестью нашей профессии». Последовав его совету, Барт отведал салат из кальмаров, попробовал необычный даже для лудестии красные сыры и недоверчиво уставился на мидии. «Глазам не верю». «Неужели это и правда настоящий живой кот?» Ян повернулся на восторженный голос и встретился глазами с соседкой. Справа сидела девушка в персиковом платье со сложной прической, напоминающей отъевшихся жирных угрей, развалившихся на макушке барышни и свесивших свои тельца по бокам. «Да», — честно ответил Барт, на вилке протягивая Мьолю кусок красной рыбы. «Это так необычно и смело!» — восхищенно пролепетала незнакомка. «Хм, чего же?» — не понял Ян. «Ну как? Многие дамы носят живых горностаев, а вы — мужчина и котом. Ян внимательно посмотрел по сторонам. «Хм, правда, некоторые из меховых накидок, которые он сразу приметил в женских костюмах, оказались живыми и скакали по плечам и головам своих хозяек. Юноша удивленно распахнул глаза. Минострель, наблюдавший за ним, шепнул. «Животные ловят блох в этих сложных прическах. Ничего необычного, привыкайте». «А можно погладить вашего кота?» — не унималась девушка. «Не сто!» Ш -ш -ш -ш Она не дослушала барда, за что едва не поплатилась. «Какой он у вас злой!» — надув губки, обиженно пробормотала барышня. «Совсем людей не любит!» «Вы даже не представляете, насколько...» — сокрушенно покачал головой Ян. Тем временем в центре стола началось оживление, привлекшее к себе взгляды тех, кто сидел на периферии. Барды заметили, что сосед старшего Ванхорна, худощавый юноша, поднимается на ноги. Стоило ему расправить плечи, как присутствующий мгновенно смолкли, словно вновь слово взял хозяин дома. Молодой человек, одетый в ярко-оранжевый камзол, расшитый золотыми нитками, обвел зал взглядом и произнес, поднимая бокал. «Дорогие друзья!» «Хочу поднять этот кубок за моего дорогого друга Хайра!» Он положил руку на плечо своему соседу справа, светловолосому юноше в ярко-красном камзоле. «Хайра!» — посмотрел оратор сверху вниз на юношу. «Поздравляю тебя с двадцатилетием! Теперь ты полноправный наследник дела своих предков. Но помни, что такое истинное богатство!» Помни, кому ты обязан жизнью и всем, что у тебя есть. Легким кивком он указал на старшего Ванхорна. Выпьем за Хайра! Публика зашумела и вмиг сушила бокалы. Ян тут же повернулся к Джан Карло. А кто этот человек? Он сидел справа от хозяина дома, и я думал, что это и есть именинник. О. «Это мой друг, кое-кто поважнее именинника», — снисходительно улыбнулся Министрель. «Перед вами господин Патрик Хюльт, единственный сын Мэра Льорисау».